Недостатки этих философских учений никто не понял лучше Аристотеля в выше приведенном месте. Он делает два замечания в своем суждении об этих трех попытках определить абсолютное. Полагающие первоначалом материю, делают много ошибок. Они, во-первых, указывают элементы лишь телесного, а не бестелесного, а ведь существует и бестелесное. От рассмотрения природы с целью определить ее сущность мы имеем право требовать, чтобы оно было полным и принимало во внимание все имеющееся налицо. Это, разумеется, лишь эмпирическое возражение. Аристотель противопоставляет материальным предметам бестелесное, как особый род вещей, и говорит, что мы не должны определять абсолютное одностороннее, Так как первоначало указанных философов лишь материально, то они не дают бестелесного, не дают предмета как понятие. Правда, что сама материя, как рефлексия в сознании, им но философы, о которых идет теперь речь, не знают, что то, что они высказывают, есть сущность, принадлежащая области сознания — Первым их недостатком является, следовательно, то, что всеобщее высказывается ими в частной форме. Второе замечание Аристотеля гласит, из всего этого мы видим, что причина высказана ими лишь в форме материи, но после того, как они стали на этот путь, сам предмет, открывал для них дальнейшую дорогу и принуждал их продолжать свое исследование. Ибо если уничтожение и становление происходит из одного или из многих первоначал, то возникает вопрос, посредством чего это происходит и что является причиной этого? Ибо лежащая в основании субстанция, то юпокейменон, не заставляется мое себя изменяться. Так, например, ни дерево, ни медь не являются сами причиной своих изменений. И, следовательно, дерево не делает кровати, и медь не делает статуи а нечто другое есть причина изменения. «Искать же последнюю» означает искать другое первоначало, которое, как бы мы сказали, есть первоначало изменения. Эта критика сохраняет свою силу еще и поныне во всех тех случаях, когда абсолютное представляют себя как единую неподвижную субстанцию. Аристотель говорит, что из материи как таковой, из воды как недвигающей самое себя, нельзя понять изменение как таковое. Но определенно упрекает древних философов в том, что они не исследовали, не выразили первоначало движения, а между тем вопрос об этом первоначале возникает сразу. Затем у них совершенно отсутствует понятие «цели» и вообще нет определения «деятельности». Аристотель говорит поэтому в другом месте. «Стремясь указать причину возникновения и исчезновения, они на деле уничтожают причину изменения. Делая первоначалом простое тело, за исключением земли, они не понимают уничтожения одного и возникновения из него другого». Я разумею воду, воздух, огонь и землю. Это возникновение следует признавать разделением или соединением. Таким образом, получается то противоречие, что одно предшествует по времени другому. Так как именно путь, избранный ими, есть природа возникновения, то получается переход от всеобщего через особенное к единичному, как к тому, что возникает позже всех. Но всеобщими являются воздух, вода, огонь и земля. Огонь, по-видимому, больше всего подходит для роли такого элемента, ибо он тоньше всех других». Те, которые делали его первоначалом, выражались поэтому наиболее соответствующим этой природе возникновения образом. И это же самое имели в виду и другие. Ибо по какому другому соображению никто из них не сделал землю элементом, как это делает народное представление. Гесиод говорит, что она была первым телесным столь древне и народно это представление, но позднейшее по возникновению есть первое по природе. Однако ионийские философы не понимали этого так, потому что они руководились лишь процессом становления, не сняв его в свою очередь или, говоря иначе, не познав этого первого формального всеобщего как такового и не положив как сущность третьего целостности или единства материи и формы. Здесь абсолютное еще не есть определяющее себя, возвратившееся к самому себе понятие, а лишь мертвая абстракция. Лишь новые философы, говорит Аристотель, понимали, основное начало преимущественно как род. Мы можем проследить в ионийской философии следующие три момента. А. Первосущность — есть вода. Б. Анаксимандровская бесконечная — есть описание движения, простое выступление из простых всеобщих сторон формы и возвращение в них сгущение и разрежение. С. Воздух, сравниваемый с душою. Теперь требуется, чтобы то, что рассматривается как реальность, стало понятием, и чтобы было также осознано, что моменты раздвоения, сгущения и разрежения не противоположны друг другу согласно понятию. Этот совершенный Пифагором переход — Это полагание момента реальности, как идеального есть отрыв и освобождение мысли от чувственного и, следовательно, отделение ума постигаемого от реального. Б. Пифагор и пифагорейцы Позднейшие неопифагорейцы составили многочисленные жизнеописания Пифагора и в особенности пространно писали о Пифагорейском союзе. Но нужно остерегаться и не принимать за исторические факты эти часто искаженные свидетельства. Биография Пифагора дошла до нас сквозь призму представлений первых веков нашей эры. Она написана более или менее в том стиле, в котором нам рассказывают о жизни Христа, и события, о которых она нам сообщает, разыгрываются на почве обыденной действительности, а не в мире поэзии. Она представляет собой смесь «Удивительных приключений и вымыслов, помесь представлений восточного и западного мира».